Они дали ему время вступить в контракт с кинопродюсерами. Теперь Нэнси, будучи единственной наследницей, могла с помощью Палмера вести дела сама. Теперь, когда полиция занята расследованием смерти Хэмилла, Пафферри по чувствовали полную безопасность. Нэнси была на прогулке, а присутствие Пафферри никто не мог подозревать. Все подозрения, в случае чего, могли пасть только на Смита и его жену, если, конечно, не принимать версию о самоубийстве. Но бандит сделал все, чтобы она была принята. Я теперь точно знал, что Нэнси привезла по Ферри в багажнике своего автомобиля на территорию владения Хэмилла, И в настоящий момент он, вероятно, прятался там в одном из укромных уголков. Без помощи Нэнси он оттуда выбраться не мог, а она, в свою очередь, тоже ничего не может сейчас сделать. Ее, наверное, вовсю допрашивает полиция. Что же остается делать мне? Сообщить копам, что Паферри прячется где-то на участке Хэмла? Что дальше? Что дальше? Не находя решения, я лег спать. В 10.30 меня разбудил телефонный звонок. Перегнувшись поперек кровати, я схватил трубку. Да-да. Барт, госбер, ты чуть не разорвал мои барабанные перепонки. Хэллоу, хэво, крошка, сказал я как можно мягче. Ты уже читал газеты? Хэмилл покончил самоубийством. Да, да, да, я знаю. Ты с ним разговаривал? Нет. Отлично, Барт. Отлично. У тебя был шанс, но ты им не воспользовался. Что ты хочешь этим сказать, Баби? Осторожился я. Я выхожу замуж. Мой знакомый, тот, который дал нам яхту, хочет на мне жениться. Она знала, куда нанести удар. И ты что же хочешь стать женой этого придурка? А почему бы и нет? У него есть яхта, дом, кругленький, счет в банке. Так почему же нет? Подожди, подожди минутку. Ты подумай, подумай. Ты что же хочешь провести лучшие годы своей жизни, ублажая этого идиота? Ты ведь сама говорила, что он не в своем уме. За яхту, дом, деньги и тому подобное. Я готова всю жизнь крутить перед ним задницей. Я тяжело вздохнул. О, хорошо. Хорошо делаешь, что знаешь. Боляй, выходи замуж за этого дурака. Будь счастлива. Ну, ты все, Барт. Прощай. По крайней мере, ты не можешь сказать что я тебя не предупреждала. И имею в виду, я буду верной женой. И она повесила трубку. Я лег на подушку в подавленном состоянии и пролежал так около часа. Нужно было взять себя в руки, нужно было взять себя в руки. На свете еще немало красивых куколок, «Разнообразие, разнообразие, вот что было мне нужно, а то присох к одной юбке, их нужно менять одну за другое, только это дает наслаждение, однако же это просто хохма, что Берта может быть верной женой, во всяком случае ситуация получалась анекдотичной». После обеда я прочел в прессе сообщение о самоубийстве Хэммела. Оно занимало всю верхнюю часть страницы «Парадис Сити Гэральт». Но никакого упоминания в нем о предсмертной записке я не обнаружил. Видимо, Палмер успел ее убрать. В сообщении говорилось, что Хэммел перетрудился, так как не щадил себя и впал в депрессию. Далее в заметке говорилось, что его жена плохо себя чувствовала, и что все интервью давал Палмер. В ресторане вокруг меня все только об этом и говорили. Вскоре после 23.30 я поехал в Парадис-Ларго. Подъезжая к контрольно-пропускному пункту, я увидел около дюжины мужчин, сидящих на обочине дороги. Они все курили и о чем-то оживленно разговаривали между собой.